часть 6. После этого все на какое-то время успокоилось. Когда его божественные руки исчезли, Эрго стал прежнему, упал на палубу, я подбежала к нему, чтобы помочь, и увидела, что он практически лишился сил. Рана оставшаяся после того, как Эрго укусил сам себя затянулась, скорее всего, благодаря божественным рукам, но выглядел он Неудивительно, я понятия не имела, откуда взялась вся та магическая энергия, Да и использование неподходящей силы неизбежно приводило к неблагоприятным реакциям. Точно так же я не могла выдержать отдачу святого копья. «Я в порядке. Просто устал немного». Вяло нос с улыбкой произнес юноша. Морщись от боли, он откинулся назад. Учитель присел на корточки там, где исчезло у джитсы, и нахмурил брови. «Божество Ян, как и говорится в легендах». «Ян? Осязаемое воплощение, так сказать». Согласно китайской классике, божество инь способны к астральной проекции, а божествам ян необходимо собирать магическую энергию, чтобы создавать временные физические формы. Вы про всестороннее зеркало сианского свека? Была же легенда, в которой монахи, использовавшие божеств инь, не могли оживить цветы, в отличие от тех, кто прибегали к силе божеств ян, верно? Это уже сказала Рин. Терминология в данной области была мне незнакома, Ну я, по крайней мере, поняла, что настоящую джинсу мы не победили. Тогда где ее истинная форма прямо сейчас? Я уверен, что она нацелаю невредима, даже если разрушение этого тела на нее как-то повлияло. С отвращением пробормотал учитель. Тот факт, что она не использовала магию, кроме изначального превращения шторма, а также отсутствие правильной техники заставляет меня так думать. Если она и правда дополнительный член высшего суда, то у нее, несомненно, есть доступ к особым владениям без необходимости применять философские ключи. Другими словами, у джитсы, с которой мы сражались, была похожа на обычного мага без метки или способности использовать продвинутую магию. И что это должно было значить? Я не знала, как ответить. Несмотря на столь ужасающую жестокость, она сражалась не в полную силу. Мы с Эрго поражённо молчали, и я ощутила, как по моей спине пробежали мурашки». «Однако истинная форма или очередное воплощение не могут появиться сразу», добавила Латсо. «В видели её кандалы? Вот почему». «Согласно легенде, в древние времена Юй Великий запечатал джицы с помощью золотых цепей». «Они все еще удерживают её?» Латсо не ответила. На корабле вновь воцарилось едва уловимое напряжение. Я шагнула вперед, закрывая с собой учителя. «Пожалуйста, не делайте ничего радикального». «Латсо не будет». Наш договор действует только на этом корабле. Мы здесь не задержимся. Ладсоу кивнуло, и то, что было похоже на небольшую гору за ее спиной, зашевелилось. Это был костяной гигант Тангере, снимавший себя с обломка мачты. Его рука тоже восстановилась. Это было ужасно! Ты был бесполезен! Да ладно, леди Лацу, вы слишком суровы! Идем! Гигант преклонил колено, и Ладсоу залезла к нему на плечо. Развивавшиеся на ветру волосы женщины были того же цвета, что и его кости. «Мы еще встретимся!» После этих слов они прыгнули в воду и исчезли среди волн. «Пропали!» Я посмотрела вниз палубы и невольно вздохнула. «Что будем делать дальше?» «Ну, вернем богов, которых поглотил Эрго!» Именно это нам сказала Латсо. «Чтобы остановить перенасыщение памяти, вам придется вернуть богов!» «А это вообще возможно, профессор?» Учитель задумался над допросом Эрго, после чего ответил. «На самом деле есть у меня один план. Изначально в Сингапур меня привело намерение прочитать лекцию. Я надеялся, что это поможет мне с исследованием, но сперва нам нужно узнать имена оставшихся богов». Это был «Ху Даннет». Или даже наоборот «Хум Даннет». Кто стал жертвой, кого поглотил Эрго. Казалось, впереди нас ждал долгий путь путешествие в поисках правды о богах, начавшиеся в Сингапуре. После паузы учитель достал сигару со спичкой из водонепроницаемого портсигара. Он закурил, затянулся и сменил тему. «Кстати, Рин, ты связалась с пиратами?» «Да, только что. Они в порядке. Пираты не представляют угрозы для Латсо, так что не думаю, что она на них нападет. «Вот как. Удивлен, что у тебя нашлось на это время. Что вы имеете в виду?» Рин в замешательстве наклонила голову. «Кораблю-призраку недолго осталось». «А, так вот, почему она подчеркнула, что договор действует только на нём. Типичный для Института Атлас». Я посмотрела туда, куда указывал учитель. Кости, покрывавшие корпус, уменьшались на глазах, а сам по себе корабль явно не мог держаться на плаву. Туман тоже начал рассеиваться. По всей видимости, как и кости, без ладца он был недолговечен. «Ха?» Рен сразу же изменилась в лице. «Подождите, мы ведь еще даже ценности не нашли?» Это же корабль сокровищница Дженхэ. Все здесь должно принадлежать мне. Она с огромной скоростью устремилась с недра корпуса. Делать это на разваливающемся корабле, разумеется, было опасно, но я не успела ее остановить. Увидев растерянность на моем лице, Эрго не выдержал. Я еще ни разу не слышала, чтобы он так смеялся. Учитель не остался в стороне. В конечном итоге я тоже не смогла сопротивляться. Воплерин. Наш смех и рев моторных лодок пиратов явившихся, чтобы нас забрать, разносились над кораблем, который не выдержал и начал тонуть.